Глава первая. Лера стремительно поднимается по лестнице. Ей хочется поделиться радостью, которая переполняет ее с Дэном. Он знает, сколько сил, времени и денег она затратила на осуществление своей невероятной мечты. Лера шла к ней пять долгих лет. Ворвавшись в гримерку, Лера обнаруживает там Дэна, целующегося со стриптизершей. Девушка теряет дар речи. У нее начинается истерика. «Меня не было в городе всего два месяца, Дэн. Как ты можешь так со мной поступать?» Даже не знаю, откуда берутся силы у обиженной девушки. Лера, не напрягаясь, вытаскивает Дэна на лестницу, мимо удивлённого охранника, и со всей силы бьёт кулаками ему в грудь. Дэн от неожиданности даже не пытается сопротивляться, только неуверенно объясняет ей, что напрасно она переживает из-за того, что только что увидела. «Лера!» Она для меня ничего не значит, ты совсем неправильно все воспринимаешь. Ты же знаешь, что через месяц у нас с тобой будет свадьба. Люблю я, Лера, тебя одну, а мелкие интрижки только укрепляют серьезные отношения». Лера отталкивает его от себя, вложив в свой удар всю ненависть, которая буквально бурлит в ней. Дэн, покачнувшись на верхней ступени лестницы, пытается сохранить равновесие. Но не устояв, кубарем скатывается с нее вниз. Девушка гордо проходит мимо стонущего парня, подавляя в себе желание устроить ему настоящий скандал. Оказавшись за рулём своего «Фольксвагена», Лера понимает, что не в состоянии никуда ехать. Руки и ноги у неё дрожат настолько сильно, что она не может попасть ключом в зажигание. Лере кажется, что её грудную клетку только что раздавили чем-то тяжёлым, и она не в состоянии нормально дышать. Немного посидев в машине... Лера начинает успокаиваться. Хладнокровно просчитав варианты мести своему несостоявшемуся жениху, она отправляется в квартиру, которую они вместе с Дэном недавно сняли. Солнечную, уютную двухкомнатную квартиру в центре города, рядом с метро, которую они так долго искали, мечтая жить в ней вместе после свадьбы. Попав в квартиру, Лера режет на кусочки недавно приобретенные ими шторы. У Дэна работа в ночном клубе, так пусть уже днём после работы попробует заснуть под прямыми лучами летнего солнца. Затем она врезает ножницами сердечки на любимом нижнем белье Дэна и ликвидирует запасы его носков, надёжно пристроив их в мусоропровод. Ну всё, теперь ей становится значительно легче. Всё, что не делается, к лучшему. Да здравствует свобода! Бодрится девушка, размазывая по щекам бегущие ручейками слёзы. Оказавшись дома, она запирается в своей комнате и практически не выходит из неё несколько дней. Вначале нескончаемым потоком льются слёзы. Потом приходит всепоглощающая ярость и желание отомстить Дэну. Затем наступает чувство полной опустошённости, когда ничего больше не хочется и ни о чём не думается. Единственное, что ты делаешь в такой момент, это лежишь на диване, отключив свой сотовый телефон — Смотришь в одну точку, расположенную на стене, и молчишь. Хорошо, что родители уехали в отпуск в Египет. Не хотелось бы сейчас рассказывать им во всех деталях, что именно послужило поводом для завершения отношений с Дэном. Пусть спокойно отдыхает. Лера в прошлом году окончила Институт культуры. Она — профессиональный хореограф, быстро и легко создающий необычные танцевальные постановки. Но главное ее достоинство — это умение танцевать. Лера сама не понимает, что происходит с ней, когда рядом звучит хорошая музыка. Весь мир вокруг перестаёт существовать. Музыка клубится невидимой серебряной дымкой вокруг её тела, а дальше сама Лера исчезает. Она соединяется с дымкой и полностью растворяется в ней. Лере иногда кажется, что кто-то другой танцует вместо неё. Настолько удивительно плетётся кружево её танца. Как долго бы он ни продолжался... Насколько быстрым бы танец ни был, ее ноги не чувствуют усталости, а дыхание никогда не сбивается. Да и красотой природа Леру не обделила. Высокая брюнетка с яркими васильковыми глазами, густыми длинными ресницами и светлой кожей. Волосы черные. Грудь у Леры высокая, большая. Талия тонкая, ноги длинные. Ежедневные длительные тренировки сформировали красивые мышцы по всему телу. Но а настоящей красавицей Лера становится во время танца. После выступления она старается быстро уходить из заведения через запасной выход, чтобы не сталкиваться с поклонниками, желающими с ней лично познакомиться. Учась в институте, она подрабатывала в ресторанах и ночных клубах, чтобы не просить денег у родителей на многоступенчатое обучение танцам в Индии, стильные и красивые вещи, дорогую косметику и отдых в теплых странах. Проснувшись следующим утром, Лера почувствовала, что ей надо что-то срочно изменить в жизни. Чего бы сегодня ей самой, Лере Королёвой, хотелось? Закрыв глаза, она представила себе, как её ступни омывает тёплое ласковое море. Лера ощутила его слегка солноватый запах с лёгким оттенком морских водорослей. Ей захотелось взять в руки большую ракушку, приложив её к уху с наслаждением слушать шум морского прибоя. Ощутить тёплые лучи восходящего солнца, бегущего дорожкой по воде во время утреннего плавания. А ещё она физически ощутила желание танцевать перед полным залом зрителей, радоваться их восторженным возгласом, утопать выдаваемые ими в ответ искрящейся энергии и танцевать, танцевать, танцевать. Встав с кровати... Лера написала в общий чат по поиску работы запрос на работу по контракту где-нибудь у Тёплого моря. Прошло три дня, но предложение не поступило. Лера понимала, что за окном январь. В курортных странах артисты бывают востребованы с апреля. Шансов практически нет. Только если какое-то нестандартное предложение поступит. Через неделю ей позвонила знакомая скрипачка, работающая в Панаме. «Лера, ты сейчас не занята?» У меня есть очень хорошее для тебя предложение по работе. Я не могу по телефону рассказывать тебе, где я работаю, но поверь мне, лучшего контракта в твоей жизни еще не было. Испытательный срок — 2-3 недели. Если ты понравишься хозяевам пансионата, тебе подпишут контракт на год. Работа нормирована по заказам клиентов. Ты можешь работать три раза в день, а можешь неделю не работать. Но лучше работать, потому что от количества твоих выступлений будет зависеть продление контракта. «Жить будешь со мной, в отдельном доме с выходом на пляж. Питание индивидуальное, место потрясающе хлебное. Я много работала над тем, чтобы меня сюда пригласили. Все подробности при встрече. Верь мне, отказаться от такого приглашения может только сумасшедший человек». «Таня, ты даже не представляешь, насколько вовремя ты мне позвонила. У меня нет работы. С парнем своим я только что разошлась. Когда мне надо быть на месте?» «Ещё вчера». Сейчас мы составим маршрут и вышлем тебе билеты. Быстро собирайся. Сегодня вечером ты вылетаешь. Абсолютно все твои проблемы решит руководство пансионата. Вечером следующего дня Таня встречала Леру в Панаме. Лерочка, ты прекрасно выглядишь. Сейчас мы с тобой садимся в машину. Будем в дороге минимум четыре часа. Не удивляйся. Хозяева пансионата наняли нам двух охранников. Здесь бывает неспокойно. Мы доберемся до парома. Пересечем перешейк и окажемся на острове, который является собственностью пансионата. Ты не представляешь, как там красиво. Карибское море, джунгли, шикарная работа и ни одного случайного человека. Таня, расскажи мне, пожалуйста, в чем будет заключаться моя работа? Как-то мне не по себе, абсолютно ничего не знаю ни о месте, в которое мы едем, ни о работе, да и о зарплате хотелось бы подробнее узнать. Наш пансионат закрытого типа. В него приезжают гости по нескольким причинам. Кто-то не может долго завести ребёнка или кому-то необходимо освежить свои чувства. Иногда приезжают одиночки, чтобы залечить боль от потери любимого человека или люди, разучившиеся любить. Здесь отдыхают очень состоятельные люди всего мира. Строго запрещается задавать вопросы по поводу материального благосостояния, болезней, интересоваться, состоят ли гости в браке. В принципе, надо отвечать на вопросы, которые задают тебе, а самой задавать вопросы не стоит. Если одинокий клиент начинает за тобой ухаживать, ты должна об этом сообщить администратору. Мы не имеем права встречаться с отдыхающими, но в отдельных случаях общение может пойти на пользу раненой душе. Тогда тебе дадут разрешение, но только на общение, без личных отношений. Таня, а чем отличается работа артиста здесь от любого другого места? Лера, ты слышала, как я играю на скрипке? Ты видела, какое впечатление производит моя музыка на зрителей? Ты заметила, что я в последнее время не езжу на работу в Турцию, Египет и другие стандартные курорты? А ведь меня засыпают предложениями, и даже хозяева отелей меня лично приглашают на работу, а я им отказываю. Здесь, в Панаме, я обрела себя. Я играю музыку любви, часто сама ее пишу, импровизирую. Ты не поверишь, но после моей музыки соединяются пары, рождаются долгожданные дети, люди становятся счастливыми. Таня, ты это серьёзно? Допустим, что ты говоришь мне правду. Ну а я что буду здесь делать? Ты разве не замечала, какую реакцию у людей вызывает твой танец? Ничего более совершенного я в жизни не видела. Когда ты танцуешь, вокруг тебя струится свет. Я забываю, где нахожусь и зачем». Я оказываюсь в сказочном мире, созданном твоим танцем. Лера, мы с тобой похожи. Ты подумай, как ты можешь танцевать саму любовь, счастье, жизнь. Поверь в себя, я точно знаю, что у тебя получится. Руководству отеля известно, что ты блестяще окончила обучение танцу и курс практической медитации вместе силы в Индии. Одна из ста человек, начавших вместе с тобой обучение пять лет тому назад. Так быстро? Я же только пару дней тому назад вернулась из Индии. А, впрочем, какая разница? Я поеду хоть на край света. Мне это сейчас самой необходимо. Таня, а какие артисты есть в пансионате, кроме нас с тобой? Есть девушка-змея. Она акробатка, работает с двумя змеями. Есть семейная пара, танцующая бальные танцы. Они совершенно необыкновенные ребята. Работают в пансионате на постоянной основе. Соединяют практически безнадёжно потерянные браки. Периодически приезжают новые артисты. Но я думаю, что ты им понравишься, потому что танцуешь не ты. Человек так танцевать не может. Танцует твоя душа, которую направляют высшие силы. Если у тебя будет один вызов в день, рассчитывай на серьёзную сумму в месяц. Если работы будет мало, то чуть больше, чем по обычному тарифу зимнего контракта. В каких условиях мы с тобой будем жить? «У нас стандартный домик для отдыхающих, со своим бассейном, пляжем и выходом в океан. Сам дом стоит на сваях в воде. Две спальни и гостиная, пол которой абсолютно прозрачный, и мы с тобой будем наблюдать за морскими рыбами, резвящимися в воде. Мы даже можем воду подсвечивать, чтобы лучше их видеть». «Танечка, здорово! А как обстоит дело с питанием?» «Великолепно!» Вечером заказываешь повару, что бы ты хотела завтра поесть из имеющихся в отеле продуктов. Ты можешь питаться в ресторане или тебе принесут пищу работники кухни прямо в дом. Выбираешь сама. Похоже, всё, что сейчас со мной происходит, — это сказочный сон. Я не могу поверить, что такое вообще возможно.